Тот, кто за дверью. Донно уехал совсем рано. Ему позвонили, когда Морген еще варила кофе. Наскара попрощавшись и досадуя, что не сможет подвести ее до работы, Донно унесся на всех парах. Морген стало неуютно без него, и, закрыв дверь, она отругала себя за то, что так быстро размякла. Кирилл очень редко оставался ночевать у Морген. Обычно она ездила к нему. Коллега и бывший любовник снимал неплохую, хоть и небольшую квартиру в Заречном квартале. Морген никогда не чувствовала себя одинокой или беспомощной, когда они разъезжались на утро. Ее жизнь всегда была полна. Может быть, ненужной, чрезмерной, суетой. Дела громоздились друг на друга, заполняли ежедневник, выплескиваясь из строчек. Встречи с Кириллом, друзьями и родителями были только частью из множества. Донно целиком вывалился из этого сумбурного графика. Вместе с Робертом они поломали налаженный ход ее жизни и, более того, продолжали каким-то образом влиять на него. Морген сейчас ощущала, будто она парит, не касаясь земли ногами. И от этого только тошнит, как откачки. «Морская болезнь уплывшего пути и не сбывшегося будущего». Глубоко вздохнув, как перед нырком в воду, Морген вошла в ванную и нервно засмеялась. Уходя, Донна успел набросить полотенце на зеркало. Морген стремительно вернулась в прихожую. Так и есть, на том зеркале тоже висел широкий шарф. Непрошенная забота неожиданно выбила из колеи. Морген не привыкла, что о ней кто-то печется. Как-то сама привыкла о себе волноваться. Мать, конечно, беспокоилась о ней, доводила до одурения советами и жесткими рекомендациями. Но в этом было куда больше стремления контролировать, чем заботы. Морген приготовила сапоги на каблуках и серое шерстяное платье, которое, как она знала, было ей к лицу. Никакие нематериальные сущности не беспокоили ее, и Морген даже чуть не забыла передачу для сына. Размышляя о том, стоит ли сегодня звонить Донну и надо ли извиняться перед его напарником, Морген запирала дверь, когда ручка под ее рукой дернулась. Дрогнула, будто бы кто-то с той стороны пытался отворить дверь. Морген отшатнулась назад, оставив ключи в замочной скважине. Сердце забилось так, что стало больно. Оторопев, она смотрела, как, тихо звякнув, ключ начинает проворачиваться в обратную сторону. Нелепость происходящего не укладывалась в голове. Привычная, надоевшая даже лестничная площадка. Шум старого многоквартирного дома. Темно-коричневая, поцарапанное снизу полотно двери. В прошлом году соседи задели, когда перевозили мебель. За дверью ее квартира, уютная тишина комнат, где в зеркалах живет серая тень утопленника. Щелчок замка. Осталось еще полоборота. Вскрик комом застрял в горле, и Морген, отвесив себе мысленную оплеуху, трясущимися пальцами схватила всю связку и выдернула. Холод металла проморозил руку до костей. Одновременно с этим открылась соседняя дверь. И Морген невольно вздрогнула и едва не завизжала. «Доброе утро», — пробормотала соседка, сонно щурясь сквозь очки. «Что, замок сломался?» Морген еще не пришла в себя, чтобы так быстро ответить. И пока соседка запирала свою дверь, собиралась с мыслями. «Да нет», — сказала наконец она. Показалось, наверху кто-то шумит. «Гарик, небось, который над нами», — скривилась соседка. «Вчера до полуночи козел, музыку слушал. У меня дети едва заснули». Она нахмурилась, устала, качая головой. Женщина моложе Морген лет на десять, а двое ее сыновей были известны всему подъезду. Шумные, непоседливые мальчишки. Трудно было сказать, кто больше мешал соседям спать. Безалаберный меломан-студент Гарик со своей собакой или братцы, регулярно устраивавшие эпические сражения в своей комнате. А я не слышала, устала после работы, призналась Морген. Ребята, так где? В школе уже? Муж ну повез, кивнула соседка. И Морген, старательно поддерживая пустой разговор о погоде, спустилась с ней вниз. Мысли прогнать не удалось. Как только Морген осталась одна на остановке автобуса, В ее голове бесконечным повтором крутилось одно и то же воспоминание, одергающееся дверной ручки. Показалось ли ей? Может быть, она настолько устала, что уже видит галлюцинации? Но холод, холод, ожегший ее руку от ключей. Если ей ничего не пригрязилось, говорил о том, что нечто все же стояло за дверью. Понижение температуры — хрестоматийный признак присутствия паранормальной сущности. Воображение с готовностью начало дорисовывать картинку. Но Морген усилием воли прекратила это безобразие. Еще не хватало подпитывать какую-то дрянь своей силой. А ведь защитные амулеты она вчера установила и активировала. Может быть, попросить Донна привести с работы их боевые аналоги и заодно проверяющие? Или специалиста из клининговой фирмы вызвать? Но это, скорее всего, дорого. Сейчас и так приходится экономить. Иванов в беде, и Морген предусмотрительно стала откладывать деньги, если надо будет вносить залог, платить штраф или взятки. Какая уж тут клининговая фирма? Может быть, и такое что она сама от нервов начинала притягивать и овеществлять всякую нечисть. Так ничего и не решив, Морген приехала на работу и в привычной суматохе почти до четырех пополудни не вспоминала жуткое утреннее происшествие. Потом спохватилась, поехала к Ивану и получила еще и порцию упреков за легкомысленное поведение. Более того... Сын, подумав, вспомнил, чей это голос. И мягко поинтересовался, не кажется ли ей, что уже поздновато для таких приключений. Морген сначала и не поняла, о чем он. А, ну, конечно. На старости лет гормоны ударили в голову. Решила встречаться с более молодым мужчиной. Вот ужас. «Слушай», — устало сказала Морген. «Ну, какое тебе-то дело до всего этого? Ты еще меня будешь учить жизни? После того, как сам вляпался по самые уши...» Сын да нельзя оскорбился, и они расстались недовольные друг другом. О случившемся утром Морген вспомнила сразу, как только протянула ключ к замочной скважине. Молодушно замерла, разглядывая неподвижную ручку. Словно эхом ее воспоминаний Изнутри раздался тихий стук. Тонкий, но очень ясный. Тук-тук. И еще. Тук-тук-тук. Морген шагнула назад, не замечая, что задержала дыхание, а ключи впиваются в стиснутый кулак. «Кто может стучать в пустой квартире?» «Я не пойду туда», ясно и твердо прозвучало в голове. «Я туда не пойду ни за что!» От этого решения в раз стало легче, и даже страх отступил перед детской обидой. Ее дом, маленькая уютная квартира, предала ее! Стала убежищем для чего-то страшного! Не отрывая глаз от двери, Морген присела на ступеньку лестницы и достала телефон. Но сколько бы ни набирала, Донно был недоступен. Но почему именно сейчас? Он ведь всегда отвечал, сразу после пары гудков. Может быть, тот самым умным решением будет вызвать патруль? Но точечных прорывов в пространство нет, да и происшествий, угрожающих жизни, тоже. Еще и штраф могут за ложный вызов выписать. Настороженно держа под наблюдением свою дверь, Морген задумалась. Среди ее знакомых не было больше боевых магов. Или все же были? Торопливо отлистала назад список вызовов и нашла один неопределенный. Его она не успела внести в телефонную книгу, да и вообще сомневалась, что это нужно. К ее облегчению трубку сняли почти сразу. «Привет, док! Чего случилось?» «Здравствуйте. Я не отвлекаю. Мне нужна помощь по личному вопросу».